Глава 16. Мы видели Лиховского с его лучших сторон, но он являлся совершенно другим человеком, когда вопрос заходил о деньгах. В конце каждого месяца в его кабинете с небольшими вариациями происходили такие сцены. В двери кабинета пролезает кучер Илья и безмолвно останавливается у порога. Он е р е ш и т е л ь н о начинает что-то искать своей монументальной рукой на том месте, где его толстая голова сросла с широчайшими плечами. Узкие глаза смотрят в угол, ноги делают беспокойные движения, как у слона, прикованного к полу железной цепью. «Зачем ты пришел, Илья?» — спросит Лиховский усталым голосом. «А насчет ж а л о в а н ь я Игнатия л ь в о в и ч з а ч е м «Говорю насчет жалования. За деньгами пришел?» «За жалованием. Деньги, везде деньги, всякому подай деньги!» начинает горячиться Лиховской. «Что же, по-твоему, я сам, что ли, делаю их?» «Не могу знать, Игнать Львович, не могу знать. А где я тебе возьму денег? Как ты об этом думаешь, а? Ведь ты думаешь же о чем-нибудь, когда идешь ко мне». «Ведь думаешь, а? Дескать, вот я приду к барину и буду просить денег, а барин запустит руку в конторку и вытащит оттуда денег, сколько мне нужно. Ведь так думаешь, а? Да у б а р и н а т умная твоя голова, а деньги-то разве растут в конторке?» По оплывшей бородатой физиономии Ильи от одного уха до другого проползает конвульсивное движение, заменяющее улыбку. и маленькие черные глаза как у крота совсем скроются под опухшими красными веками ежели вы и г н а т и й львович очень с у м л е в а е т е с ь насчет жалован я начинает илья переминая с ь ноги на ногу так уж лучше совсем рассчитайте меня меня давно п а н а ф и д и н ы сманивают к себе и пять рублей прибавки а кто эти панафидины Купцы. В гостином дворе кожевиным товаром торгуют. Купцы. Вот и ступай к своим панафидинам, если не умел жить здесь. Твой купец напьется водки где-нибудь на похоронах. Ты повезешь его, а он тебя по затылку. Вот тебе и прибавка. А ты посмотри на себя-то, на рожу-то свою. Ведь лопнуть хочет от ж и р у а он к панафидинам пять рублей прибавки. «Ну, скажи, на чьих ты хлебах отъелся, как боров?» «Это уж божеское произволение», — резонирует Илья, опять начиная искать в затылке. «Ежели кому Господь здоровье посылает, другая лошадь бывает, Игнать Львович, травишь-травишь в нее овес, а она только сохнет с к о р м у т а а барин думает, что кучер овес ворует». позвольте насчет ж а л о в а н и е и г н а т и й львович что ты пристал ко мне с ножом в горлу ну сколько тебе нужно да за месяц уж пожалуете 25 рублей о стонет лиховский хвата я с ь обеими руками за голову 25 рублей 25 рублей да ведь столько денег чиновник не получает чиновник понял ты это 15 рублей 10 восемь Вот сколько получает чиновник. А ведь он благородный, у него к о к а р д а на фуражке. Он должен содержать мать старушку. А ты что? Ну посмотри на себя в зеркало. Мужик и больше ничего. Надел порты до да пояса, дел с концом. 25 рублей. О. А вы, Игнатий Львович, возьмите себе ч и н о в н и к о в кучерата. к он в три дня вашего теку или батыря без всех четырех ног сделает за в о с е м ь т целковых. Теперь взять тека. Какая-то лошадь есть, Игнатий Львович. Одно слово, разбойник, ты е овса несешь, а она зубищами своими ладит с е б я прямо за загривок схватить. Одного пятилась, д да о пятилась, да совсем меня в угол и запятила. Думаю, как брызнет задней ногой, тут тебе, Илья, и окончание. — Позвольте, и г н а т ь й Львович, насчет ж а л у На, бери! Бери! — кричит Лиховская, отодвигая ящик конторки, на дне которого лежит несколько смятых кредиток. — На, гра д меня, снимай последнюю рубашку! — Уж вы лучше сами отдайте. — Не могу. Чувствую, что пропьешь. Эта история повторяется исправно каждый раз, поэтому Илья, как по льду, подходит к столу и еще осторожнее запускает свою лапищу в ящик. — Покорно вас благодарю, — говорит Илья, пятясь к двери, как бегемот. — Мне что, я рад служить хорошим господам. На медний кучер приходил от п а н а ф и д и н ы х и все сманивал меня — и прибавка, и насчет водки. Покорно вас благодарю. Кучер Илья жил настоящим паразитом, но Лиховский никак не мог ему отказать, потому что другого такого Ильи в целой губернии не сыщешь. Ездил он мастерски и умел во всем потрафить барышни. Чтобы докончить характеристику жизни в доме Лиховского, мы должны остановиться на Альфонсе Богдановиче и Пальке. Альфонс Богданович, безродный поличок, взятый Лиховским с улицы, Кажется, совсем не имел фамилии, да об этом едва ли кто-нибудь и думал. Все привыкли к тому, что Альфонс Богданович должен был все знать, все предупредить, все угадать, всем угодить и все вынести на своей спине. К чему еще тут фамилия? Никто, кажется, не подумал даже, что могло бы быть, если бы Альфонс Богданович в одно прекрасное утро взял да и забастовал, то есть не встал утром с пяти часов, чтобы несколько раз обижать целый дом и обругать в несколько приемов на двух диалектах всю прислугу. Не пошел бы затем в кабинет к Лиховскому, чтобы получить свою ежедневную порцию ругательств, крика и всяческого неистовства. Не стал бы сидеть ночи за своей конторкой во главе двадцати служащих, которые, не разгибая спины, работали под его железным началом. Если бы, наконец, Альфонс Богданович не обладал счастливой способностью являться по первому зову, быть разом в нескольких местах, все видеть и все слышать, и все давить, что попало к нему под руку. Одним словом, Альфонс Богданович играл в доме ту же роль, как стальная пружина в часах, за что в глазах Лиховского он был только очень услужливым и очень терпеливым человеком. Лиховский считал Альфонса Богдановича очень ограниченной головой и возвысил его из среды других служащих только за ослиное н терпение и за то, что Альфонс Богданович был о д и н о д и н е х о н и к Последнее обстоятельство в глазах Лиховского служило лучшей гарантией, что Альфонс Богданович не будет его обкрадывать в интересах племянников и племянниц. Терпение у Альфонса Богдановича было действительно замечательное. Но если бы Лиховский заглянул к нему в голову в тот момент, когда Альфонс Богданович, прочитав на сон грядущий, как всякий добрый католик, латинскую молитву, покашливая и охая, ложился на свою одинокую постель, Лиховский изменил бы свое мнение. Как это могло случиться, что Лиховский, вообще видевший людей насквозь, не мог понять человека, который ежедневно мозолил ему глаза? Этот вопрос относится к области психологии. Может быть, это самая простая психическая близорукость у себя дома людей слишком дальнозорких вне этого дома? Палька был диаметральной противоположностью Альфонса Богдановича, начиная с того, что он решительно ничего не делал и по странной случайности неизменно пользовался репутацией самого верного слуги. Сам Альфонс Богданович был бессилен против Пальки, как был бессилен относительно Ильи. Но Илья ленился потому, что его избаловали, а Палька — потому, что ни на что больше не был годен, ибо был хлоп до мозга костей, и больше ничего. Положение Пальки было настолько прочно, что никому и в голову не приходило, что этот откормленный и упитанный хлоп, Мог же что-нибудь делать, кроме того, что отворять и затворять двери и сортировать проходивших на две рубрики, заслуживающих внимания и таких, про которых он говорил только «пхе».